Глава двадцать первая. Вдруг как солнце просияло в его душе. Он услышал звуки русского говора, услышал быстрое и равномерное течение терека, и шага через два перед ним открылась коричневая продвигающаяся поверхность реки с бурым мокрым песком на берегах и отмелях, дальняя степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, оседланная лошадь, в ноги ходившая по тернам, и горы. Красное солнце вышло в мгновение из-за и последними лучами весело блеснуло вдоль по реке, по камышам, на вышку и на казаков, собравшихся кучкой, между которыми Лукашка невольно своей бодрой фигурой обратил внимание Оленина. Оленин почувствовал себя опять, без всякой видимой причины, совершенно счастливым. Он зашел в Нижнепротоцкий пост на Тереке против мирного аула на той стороне. Он поздоровался с казаками, но еще не найдя предлога сделать кому-либо добро, вошел в избу. И в избе не представилось случая, Казаки приняли его холодно. Он вошел в мазанку и закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Оленина. Во-первых, за то, что он курил папироску. Во-вторых, от того, что у них было другое развлечение в этот вечер. Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого Обрека, выкупать тело. Ждали из станицы казачье начальство. Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженную и выкрашенную красной бородой, несмотря на то, что был в оборваннейшей черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь. Он был очень похож лицом на убитого Обрека. Никого он не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого, И, сидя в тени на корточках, только сплевывал, куря трубочку, и изредка издавал несколько повелительных гортанных звуков, которым почтительно внимал его спутник. Видно было, что это Джигит, который уже не раз видал русских совсем в других условиях, и что теперь ничто в русских не только не удивляло, но и не занимало его. А Ленин подошел было к убитому и стал смотреть на него, но брат спокойно, презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкесское лицо убитого. Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице Джигита. Он заговорил было с ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него презрительно сплюнул и отвернулся. А Ленин так удивился тому, что горец не интересовался им, что равнодушие его объяснил себе только глупостью или непониманием языка. Он обратился к его товарищу. Товарищ, лазутчик и переводчик, был такой же оборванный, но черный, а не рыжий, вертлявый, с белейшими зубами и сверкающими черными глазами. Лазутчик охотно вступил в разговор и попросил папироску. «Их пять братьев!» — рассказывал Лазутчик на своем ломаном полурусском языке. «Вот уж это третьего брата русские бьют, только два остались. Он джигит, очень джигит!» — говорил Лазутчик, указывая на чеченца. «Когда убили Ахмедхана...» так звали убитого Обрека. Он на той стороне в камышах сидел. Он все видел, как его в каюк клали и как на берег привезли. Он до ночи сидел, хотел старика застрелить, да другие не пустили. Лукашка подошел к разговаривающим и подсел. «А из какого аула?» — спросил он. «Вон в тех горах», — отвечал Лазутчик, указывая за Терек, в голубоватое туманное ущелье. «Суюксу знаешь? Верс 10 за ним будет». «Суюксу Герейхана знаешь?» — спросил Лукашка, видимо, гордясь этим знакомством. «Кунак мне». «Сосед мне», — отвечал Лазутчик. «Молодец». И Лукашка, видимо, очень заинтересованный, заговорил по-татарски с переводчиком. Скоро приехали верхами сотник и станишный со свитой двух казаков. Сотник из новых казачьих офицеров поздоровался с казаками, но ему не крикнул никто в ответ, как армейские «Здравия желаем ваше бродие», и только кое-кто ответил простым поклоном. Некоторые, и Лукашка в том числе, Встали и вытянулись. Урядник донес, что на посту все обстоит благополучно. Все это смешно показалось Оленину. Точно эти казаки играли в солдат. Но форменность скоро перешла в простые отношения, и сотник, который был такой же ловкий казак, как и другие, стал бойко говорить по-татарски с переводчиком. Написали какую-то бумагу, Отдали ее лазутчику, у него взяли деньги и приступили к телу. — Гаврилов Лука, который у вас? — проговорил сотник. Лукашка снял шапку и подошел. — А тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю. Я написал к кресту, в уряднике рана. Ты грамотный? — Никак нет. — А какой молодец из себя, — сказал сотник, продолжая играть в начальника. — Накройся. Он чьих, Гавриловых? Широкого, что ли? — Племянник, — отвечал урядник. — Знаю, знаю. Ну, берись под собим, обратился он к казакам. Лукашкино лицо так и светилось радостью и казалось красивее обыкновенного. Отойдя от урядника и накрывшись, он снова подсел к Оленину. Когда тело отнесено было в каюк, чеченец-брат подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильною сильной ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как Оленин заметил, быстрым взглядом окинул всех казаков и опять что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку — Чеченец взглянул на него и, медленно отвернувшись, стал смотреть на тот берег. Не ненависть, а холодное презрение выразилось в этом взгляде. Он еще сказал что-то. «Что он сказал?» — спросил Оленин у вертлявого переводчика. «Твоя наша бьет, наша ваша коробчит». «Все одно хурда-мурда», — сказал лазутчик, видимо, обманывая, засмеялся, оскаливая свои белые зубы, и вскочил в каюк. Брат убитого сидел не шевелясь и пристально глядел на тот берег. Он так ненавидел и презирал, что ему даже любопытного ничего тут не было. Лазутчик, стоя на конце каюка, перенося весло то на ту, то на другую сторону, ловко правил и говорил без умолку. Наискось перебивая течение, каюк становился меньше и меньше, голоса долетали чуть слышно, и, наконец, в глазах они пристали к тому берегу, где стояли их лошади. Там они вынесли тело, Несмотря на то, что шарахалась лошадь, положили его через седло, сели на коней и шагом поехали по дороге мимо аула, из которого толпа народа вышла смотреть на них. Казаки же на этой стороне были чрезвычайно довольны и веселы. Со всех сторон слышались смех и шуточки. Сотник с Танишным пошли угоститься в мазанку, Лукашка с веселым лицом, которому тщетно старался он придать степенный вид, сидел подле Оленина, опершись локтями на колено и строгая палочку. «Что это вы курите?» — сказал он, как будто с любопытством. «Разве хорошо?» Он, видимо, сказал это только потому, что замечал, что Оленину неловко и что он одинок среди казаков. «Так привык», — отвечал Ленин. «А что?» «Хм, коли бы наш брат курить стал, беда. Ведь вон недалеко горы-то», — сказал Лукашка, указывая в ущелье. «А не доедешь. Как же вы домой одни пойдете?» «Темно. Я вас провожу, коли хотите», — сказал Лукашка. «Вы попросите у урядника». «Какой молодец», — подумал Ленин, глядя на веселое лицо казака. Он вспомнил про Марьянку и про поцелуй, который он подслушал за воротами. Ему стало жалко Лукашку, жалко его необразование. «Что за вздоры путаница?» — думал он. «Человек убил другого и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости, что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой. «Ну, не попадайся ему теперь, брат», сказал один из казаков, провожавших каюк, обращаясь к Лукашке. «Слыхал, как про тебя спросил?» Лукашка поднял голову. «Крестник-то», сказал Лукашка, разумея под этим словом чеченца. «Крестник-то не встанет, а рыжий братец-то крестовый!» «Пускай Бога молит, что сам цел ушел», — сказал Лукашка, смеясь. «Чему ж ты радуешься?» — сказал Оленин Лукашке. «Как бы твоего брата убили? Разве бы ты радовался?» Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял все, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений. «А что ж, и не без того. Разве нашего брата не бьют?»